Да, этот марафон по оврагам, болотам и буеракам я запомню надолго. Двигались остатки нашего корпуса три недели и прорвались спустя немного в районе Пинска. Многие не понимали, почему, едя на Минск, мы оказались у Пинска. Командиры ошиблись, наименование-то схоже, на самом деле, передовую мы перешли в районе Пинска, но двигались на Мозырь, как я понял. Я эти три недели мало спал, много бегал и в итоге стал похож на скелет, которого ветром шатает. Однако это не так. Я усох не без этого. Зато мышцы, что канаты. А вы побегаете каждый день километров по сорок, да поспите от силы часов пять в сутки, так же выглядеть будете. Все бойцы моего хос отделения выглядели не лучше меня. Вот батарейцы в отличие от нас были здоровыми, откормленными, аж лоснились. Сытые, форма справная, чистая, даже у некоторых поглажена, оружие блестит, все побриты. Идеальное подразделение. Но так выглядела только наша вторая батарея. Остальные, окруженные, выходившие с нами, включая наш дивизион, выглядели узниками концлагерей: худые, грязные, оборванные, многие без оружия. Непонятно, кто, а не Красная армия. Почему мои бойцы так выглядели? О, это интересная история. Я практически ничего не доставал из хранилища, наоборот, постоянно его пополнял и качал, используя каждую секунду свободного времени, А весь свободный объем... Сразу заполнял находками сброшенных складов. Да и трофеи были, хотя и немного. В общем, я со своими бойцами из хосс семь человек со мной, обходил деревни и села по пути следования нашей группы, обменивая трофеи на продукты. За эти три недели у нас было больше трех десятков боестолкновений с немцами, с небольшими группами, с патрульными. В половине случаев ошибки заканчивались нашей полной победой. Мы добивали подранков и с них имели трофеи которые и обменивали на продукты. Целую технику я прибирал. Мои бойцы в таких кратковременных сшибках и огневых контактах получили самый большой опыт в нашей группе окруженцев и были увешаны трофеями с ног до головы. Каждый день мои бойцы и батарейцы получали полные нормы для каждого на завтрак, обед и ужин. Но кормил я только своих батарейцев и только их, и даже когда приходили бойцы с котелками для комдива, Зиновьева и других, я посылал этих бойцов подальше. Эти командиры не состояли в моей батарее. А кормить левых я не собираюсь. В нашей группе окруженцев были 22 старшины, 13 интендантов, и никто из них, повторяю, никто не ходил сам и не отправлял группы за продовольствием. Шли со всеми, как будто так и надо, как будто заботятся о своих подразделениях это не их работа. Я заботился. А выживали они о колонны немцев. Иногда везло, и были машины с продовольствием. От того вся группа окруженцев, полторы тысячи человек, и вышла к нашим. Причем наш командир, генерал-майор Хоцкелевич, вышел с нами, хотя точно помню из истории, проверил по книгам, что он погиб при прорыве. Кстати, вот он как раз питался из наших котлов, как и командиры его штаба. Их там человек двадцать было, не напряжно. Всё просто. Мне принесли приказ со всеми печатями и подписями, и я поставил их на довольствие, а у Лебедева и Зиновьева ничего не было. Они сожгли в машинах и бланки, и печати, а на устные приказы я плевал не в первый раз, между прочим. Я им лишение меня звания интенданта еще долго припоминать буду. Когда мы вышли из окружения, нас направили к сборному пункту в поселке Жидковичи. Комкора сразу забрали, за ним самолет прилетел, срочно вызывали в штаб фронта, но ну нас начали проверять, Причем наши батарейцы привлекли особое внимание, слишком откормлены по сравнению с остальными. Но Лебедев кривясь все же подтвердил, что это его бойцы. В селе наша батарея не стала размещаться. Рядом роща была. Вот и устроились на опушке. Я отправил пару бойцов договориться с хозяевами подвория насчет бани и стирки для моих батарейцев, выдав трофеи для оплаты услуг. Бойцы начали осваиваться на опушке, сразу без приказа в выбранном месте начали копать ямы для туалета. А я тем временем прогулялся вокруг. Запустил активацию големов и погонял их, пока двух освоил. Но чую, со дня на день третьего смогу активировать доставать технику и вооружение батареи рано. Нужно пару дней подождать, якобы нужно время, чтобы нам перекинули все. Но в рощу я вернулся на полуторки со взводными палатками и котлами в кузове. Бойцы начали готовить на кострах, батарейцы ставить палатки. Все при Водитель осваивал машину. Она теперь за батареей будет. О чем я и сказал капитану Хромцеву. Тот уже давно понял, что от командования ждать А потому велел спрятать машину, загнать ее в глуп рощи, иначе сразу отберут. Прошел ужин, до заката оставалось два часа, когда к нашей стоянке подкатил ЗИС скрытым кузовом. В кабине сидел политрук, но сразу ясно было, что он из особого отдела. Из кузова соскочил Лебедев. Что дальше будет, я догадался и посетовал на себя за то, что не отслеживал действия командования дивизиона. Взор уже на 1700 метров работает. Дальность позволяет накрывать часть поселка. Я ведь знал, что Лебедев и Зиновьев меня ненавидят, что я их выбешиваю одним своим видом, и что они постараются от меня избавиться, но не думал, что это произойдет так быстро. Вслед за Лебедевым из Кузова вылезли два бойца в форме НКВД. Один остался у Кузова, поглядывая внутрь, второй подошел ближе. "Старшина Туманов, сдать оружие", приказал политрук. Аккуратно сняв винтовку, я передал ее Хромцеву, а не сотрудникам госбезопасности. Да и ремень, стягнув ему отдал. Меня обыскали, забрали документы и усадили в кузов. Перед этим я успел сказать: "Волков, за меня отделение принимаешь?" "Есть", козырнул боец. "Он будет хорошим старшиной, я многое ему дал". Потом обратился к комбату: "Капитан, извини, но вооружение и технику вернуть не смогу. Сам видишь, что происходит. Не моя вина. Живей". Конвоир подтолкнул меня стволом карабина, и я все же забрался в кузов. В кузове находились еще пятеро без ремней, как и я. Лебедев остался в расположении, ругался с Хромцевым, а грузовик покатил, но не в поселок, а объехав его, попылил дальше по дороге, на Мозырь никак. Ехали мы около часа, сидели на полу, так как лавок не было, разговаривать нам запрещали. Я подрёмывал, двое суток последних не спал, так что вырубать меня стало серьезно, и если бы не тряска, уснул бы сразу. Оказалось, нет, не на Мозырь. Двигались мы вдоль линии фронта и прибыли в небольшую деревню где располагался военно-полевой суд. Интересно, за что меня задержали? Мне этого как-то не объяснили. По приезде нас высадили и заперли в каком-то сарае. Тянуть не стали, уже через час, только что стемнело, меня вызвали. Я оказался вторым в очереди, и когда меня вели, я рассмотрел, как на околице расстреливают того, кого вызвали первым. Хлопнул выстрел, и человек упал. Темнота не помешала мне это увидеть. Меня ввели в избу, в которой, судя по всему, живут хозяева. Просто их временно выселили. За столом сидели трое: гражданин Туманов, уже гражданин Быстро вы. наглец, усмехнулся сидевший за столом военный юрист. Не боишься? Нет, я уже осмотрелся. Серьезных бойцов тут нет. А почую опасность для себя, перебью вас и уйду. Своих. Если будет опасность для меня лично, своих вокруг уже не будет, а будут враги. А с нас? С интересом спросил судья. Батарейный старшина Все трое удивились и найдя мое дело, принялись его изучать. Через некоторое время военный юрист поинтересовался: "Так, значит, не выполняешь приказы командования?" "Да, это так. Я и раньше плевать хотел на приказ командования, запрещающий эвакуировать семейком состава. И сейчас мне на него наплевать. За несколько дней до войны, несмотря на запрет, я самолетом вывез свою беременную жену в Москву и вернулся на службу." За это я был понижен в звании до старшины и шонком комсомольского билета по решению товарищеского суда нашего дивизиона, по моему мнению, несправедливо и незаконно. Кем вы были по званию? Техником-интендантом второго ранга. Форму надел впервые в начале мая этого года. Был назначен на должность снабженца в отдельный зенитный артиллерийский дивизион седьмой танковой дивизии. Очень быстрое понижение. Чуть улыбнулся военинвирист. А сейчас вы чем-то не угодили своему командиру? Хромцеву? Не думаю. У нас все отлично, понимаем друг друга с полуслова. У меня порядок, бойцы накормлены, все имеется. Мои знакомые вывезли оставленное нами вооружение батареи и технику. Я должен был передать все. но теперь уже не смогу, раз меня арестовали. Но это уже не мои проблемы. Ваш командир Лебедев. Лебедев? Он командир дивизиона, а мой командир капитан Хромцев. Он командир батареи. Тут, как нельзя, кстати, подходит поговорка: вассал моего вассала не мой вассал. Лебедев может отдавать приказы Хромцеву, а тот уже мне. Однако, согласно рапорту капитана Лебедева, во время выхода из окружения вы неоднократно в грубой форме отказывались выполнять его приказы. Конечно, отказывался. Когда я во время выхода из окружения кормил своих бойцов, он постоянно требовал, чтобы я кормил и его. Однако никаких капитанов Лебедевых в составе батареи не числится. У него есть свой интендант из старшины, и то, что они не выполняли свою работу, не мои проблемы. Конечно, получив письменный приказ, я бы его выполнил, не мог не выполнить. Но штаб дивизиона уничтожил всю канцелярию, в том числе и печати. А вот штаб шестого механизированного корпуса все необходимое имел. Мне выдали приказ поставить на довольствие 26 командиров штаба, включая комкора, и все три недели я их кормил. Были щи борщи, уха, шурпа, солянка. Я много что готовил. Мои батарейцы даже начали набирать вес, несмотря на тяжелые физические нагрузки, а остальные усохли до дохляк. Но это проблема их командиров и старшин, как я уже говорил. Это все? Нет. Я сделал вид, что лезу в нагрудный карман гимнастерки и достал из хранилища газетный лист с очерком обо мне. Подойдя к столу, я положил его перед судьями. Все трое с интересом изучили заметку. Внимательно рассмотрели фотографию улыбающегося командира и перевели взгляды на меня, сравнивая. Признали, что это я и есть. И после недолгого совещания, во время которого меня даже не выводили, озвучили вердикт. Приказы старших по званию нужно выполнять независимо от того, в письменной или устной форме они даны. Суд решил понизить вас в звании до красноармейца и направить служить в стрелковую часть простым бойцом. Вам, молодой человек, нужно научиться такой вещи, как взаимовыручка. Похоже, у вас она отсутствует напрочь. Был подписан приказ, и мне выдали направление на сборный пункт. Там дальше разберутся, куда меня направить. Так что, по сути, меня освободили в зале суда или в хате суда. Кстати, на суде я не злился. Мне даже понравилась их формулировка. Может, действительно поможет. Конвоир уже ушел за следующим беднягой, а может и не беднягой, может, заслуженно судить будут. А я убирая бумаги в карман гимнастерки покинул хату и поискав в деревне место для постоя, нашёлся на валу старушки, жившей на окраине. Есть не хотелось, уже ужинал. В хранилище я подобрал себе новенькую, неношенную форму по размеру, пришил на ворот гимнастерки и шинели, петлицы и эмблемы стрелка, переоделся, застегнул ремень, на котором развесил подсумки с магазинами к СВТ. Винтовка тут уже была, новенькая, но почищенная. Форму старшины убрал. Прикинул свои дальнейшие планы. Мне в Смоленск нужно Я сильно удалился к югу. Вот и думаю, зачем мне входить в состав какой-то дивизии где-то поблизости? Лучше перебраться в Белоруссию и там влиться в состав любой обескровленной дивизии. По сути, я благодарен лебедеву и Зиновьеву. Я был привязан к батарее, перевестись мне бы не дали. А тут нежданно нежданно я получил свободу. чему без шуток рад. Я еще во время выхода из окружения думал, что делать, но голова совсем не варила от усталости. Я решил отдохнуть, выйдя к своим, а там что-нибудь придумать. Однако все решилось за меня, да еще в самом лучшем виде. Да я везунчик. Теперь могу сам решать, где воевать, и непременно этим воспользуюсь. Несмотря на то, что сильно хотелось спать, казалось, что могу на ходу уснуть, я все же решил не задерживаться и покинув и деревню, побежал по полевой дороге, обойдя стоявшего на въезде часового. Охраны как таковой у деревни и не было. Это ведь, можно сказать, неглубокий тыл. Хлопнув себя по лбу, вот что значит усталость, голова совсем не варит. Я достал из хранилища велосипед и, устроившись в седле, приналег на педали. Километров через пять сменил велосипед на мой любимый связной Мессер, и земляной голем, пропустив санитарную автоколонну, поднял самолет в ночное небо и направил машину в сторону Магилёва. За город, советский тыл. Там отдохну пару дней, высплюсь и пойду куда-нибудь устраиваться. Голем у меня отдал приказ найти такое место для посадки, где нас не обнаружат. Самолет спрятать, развернуть палатку. В палатке меня раздеть и охранять стоянку до моего пробуждения или пока нас не обнаружат. А потом я сразу вырубился на заднем сиденье самолета, и что дальше было, уже не помню. Проснувшись, я понял, что големы все же тупые роботы. Раздел он меня полностью, и спал я совершенно голый, завернувшись в шинель. Молодка офицерская, в ногах аккуратно сложены форма, сапоги и оружие с амуницией. Потянувшись, я вошел в управление големом, который находился рядом и охранял меня, и выяснил последнюю информацию по моим делам. Итак, мы находимся в сорока километрах от Орши, Могилев в стороне, ближе найти место посадки, чтобы она не привлекла внимание тыловых подразделений советских войск не удалось. То место для посадки не годилось, то свидетели рядом. А когда сошлось, мы уже были далеко от нужного города. Но это не страшно. Главное роща большая. Самолет спрятан, закидан ветками. Палатка стоит, и я в ней, отдохнувший. Аж голова гудела от присошения сном. Кстати, а сколько я сплю? Оказалось, тринадцать часов. Нормально. Время было час дня. Сегодня, к слову, 18 июля. Хм, а может, пару дней надо было с семьей отдохнуть? Вот почему хорошие мысли о приходят. Всегда так. Я выбрался наружу. Взор уже показал, что рядом находится водоем. похоже, искусственный пруд. Докопались до ключей, и теперь он не пересыхал. Рядом кирпичные развалины какого-то поместья. Пока я занимался зарядкой и больше часа купался, вода холодная, взбодрился, а потом завтракал. Время быстро пролетело, поэтому палатку и самолет я убрал часа в четыре дня, после чего направился ловить машину, идущую в сторону фронта. Тут недалеко трасса проходила как раз на город Торша. Оснащённая была всем, что положено иметь красноармейцу. Даже плащ-палатка к вещмешку приторочена, и каска на ремне подвешена. Остальное тоже на месте. Оружие в порядке, полный боекомплект. Четыре гранаты, три оборонительные Ф-1 и одна противотанковая РПГ-40 в гранатной сумке. На дороге дважды попадались патрули, приходилось прятаться в траве. Вот уж с кем встречаться не хочу. И мне повезло. Маршевую колонну пешим порядком вели в сторону фронта. Вот к ним, когда была остановка, я и присоединился, встав замыкающим. Тут явно все перемешано. Мало кто друг друга знает. Явные проблемы с оружием. У маршевой роты оно было только у сопровождающего командира в звании старшего лейтенанта. Остальных, видимо, планировалось вооружить на передовой. Значит, на складах уже начались проблемы с оружием. Странно, что все призванные были в форме, у многих, как и у меня, новенькая, необмятая и неразношенная. Очень вот или мало. И у утретские скатки имелись. Я, конечно, привлек внимание, но не особенно сильное. Шли мы долго. Уже стало слышно грохотание на горизонте. Было заметно, что многие устали, некоторые начали хромать, видимо, ноги сбили. Старлей, хромавший не меньше других, но тут, видимо, ранение сказывалось. Объявил привал на полчаса и разрешил перекусить. У многих с собой была еще домашняя еда в вечмешках. Остановились мы у безымянной речушки шириной метров пятнадцать. А глубиной даже по колено нет. Берега и дно песчаные. Была бы глубина, можно было бы искупаться и прокачать хранилище, а то оно у меня настолько плотно забито, что кирпич не засунешь. Тут же только лежать на дне можно и то из воды торчать будешь. Многие бросились к речке напиться. Похоже, не думал никто о такой инфекции, как палочка, скорее всего, даже не подозревали о ее наличии. Я отошел выше по течению и напившись, а вкусная вода, только теплая, прогретая наполнил фляжку. Старлей тоже напился, черпая ладошками, и устроился в тени кустарника, наблюдая за бойцами. У него вещмешка почему-то не было, а вокруг уже жор стоял. Я подошел к нему и произнес. "Разрешите. Кто такой, почему не знаю. Красноармеец Туманов, направляюсь на передовую, заметил вашу колонну, решил присоединиться. Из госпиталя, почему с оружием? Нет, с военно-полевого суда. Был разжалован в красноармейце" и направлен самостоятельно на передовую. Так и не получив разрешения, я сел рядом с лейтенантом и прислонил винтовку к ветке кустарника, поставив перед собой вещмешок, развязал горловину, достал каравай, нарезал его, потом скрыл банку с тушенкой и стал намазывать ее на хлеб. Сначала старлею передал, потом себе намазал и достал двухлитровый термос с какао и две кружки. «Богато живешь. Кем был, за что разжаловали». Отказываться он не стал и сразу впился в хлеб, а тот свежий еще теплый, плюс с тушенкой, пища богов. Да и какао отпивал с удовольствием и от него не отставал. еще и помидорку мытую достал, с мой кулак размером. Разрезал ее пополам финкой, которую достал из за заголинища сапога, посолил крупной солью, одна половинка лейтенанту, другая мне. Ну и пока мы насыщались, я не спеша описал ему свои приключения, как форму надел и как прибыл в Белосток. Даже шрам от пули показал, как семью вывез и какие репрессии за это последовали, как страшной батареей стал и как из окружения выходил. Потом про суд рассказал, показал бумаги с решением суда. Кстати, очерк о сбитых мною самолетов тоже показал. Лейтенант с интересом изучил его и вернул, в отличие от судьи, которые газетный листок убрали в свое личное дело. Закончил я свой рассказ такими словами: Смотрю за деревней, и самолет стоит. Ну и зачем мне топать до передовой, если тут летчик знакомый и место свободное? А я не сплю уже двое суток. Сам знаешь, что это такое быть старшиной. И пусть он под Могилев летит, мне какая разница, где воевать? Тем более наша 60-я армия где-то тут воюет. В общем, высадил он меня на дороге и улетел. Я уснул под утро в кустах. а проснулся, смотрю, вы идете. Ну и присоединился. Вот такие дела. Да, о многих судьбах я слышал Но твоя впечатлила больше всех. Я вообще не понимаю, как ты мог не кормить командиров своего дивизиона. Как они со мной, так и я с ними. Бойцам за незаконный товарищеский суд, командирам за разжалование, тоже незаконное. Ни одна собака против не сказала, даже не воздержались. Свою батарею я кормил, потому что обязан, а остальным хрен. Да из какой стати я их кормить должен? Снабжение с Борисов у них есть, старшины тоже есть. А то, что они не обеспечивали их пищей, не желая потрясти толстыми задницами, чтобы до ближайшей деревни дойти, это не мои проблемы, а их. Зачем мол суетиться, если можно потребовать у меня? Я не давал грабить себя, не давал объедать моих батарейцев. Да из какой стати? Не понимаешь? Не понимаю и не собираюсь понимать. Моя батарея это моя батарея. Всех бойцов я накормлю, поухаживаю за ними как за детьми и в лобик поцелую укладывая спать, потому что я за них ответственен. А за границами батареи хоть трава не расти, Это не мои проблемы были. Теперь я, к счастью, забочусь только о себе. Старлей, ты не поверишь, я чуть не расплакался от счастья, когда приговор суда о разжаловании в простые красноармейцы услышал. Я был настолько счастлив, что несколько минут говорить не мог. Я недолго был интендантом снабженцем, но хватило понять, какая это тяжелая и неблагодарная работа. Был батарейным старшиной и понял, насколько хороша была работа снабженцем. Во время выхода из окружения мои бойцы были сыты, обуты и в полном порядке. На всю группу у них патронов и гранат было по полному штату, тогда как остальные были счастливы, если имели хотя бы по паре патронов. Но я даже вспоминать не хочу, чего мне это стоило. Я, может, и не взлюбил некоторых командиров из-за того подлого приказа, запрещающего вывозить семьи комсостава и за суд надо мной тоже, но я очень ответственный, а потому, получив должность батарейного старшины, работал от и до Эти три недели не описать. Это ад. Спать по пять часов в сутки, носиться по округам, где то бой с дезертирами, то с немцами это очень тяжело. А сейчас я обычный красноармеец, и я счастлив. И вот что скажу: если какая-нибудь под... э если кто-нибудь надумает попытаться дать мне звание, мало ли как ситуация повернется, то ударом кулака и знакомством с прикладом моей винтовки дело не ограничится. Я буду очень зол. Я свободен. Заботиться о себе куда легче, чем о сотне крепких парней. Так что ты, Старлей, видишь перед собой самого счастливого здесь человека. Вот такие дела. Ну и каша у тебя в голове, провормотал Старлей, допивая уже вторую кружку какао. Правильно тебя в окопы направили. Может, и справишься. Мы с ним съели по паре бутербродов и по две кружки какао выпили. Сидели мы в стороне от общей массы бойцов, общались тихо. Это наши дела. Старлей глянул на наручные часы. И поднявшись, скомандовал подъем и приказал строиться в колонну. Я быстро ополоснул кружки в речке, убрал все в вещмешок, закинул его за спину и, придерживая винтовку, догнал лейтенанта, поинтересовавшись у него: "Да что не так-то? Там в окопах поймешь». Отстав от него, я занял место в колонне и вместе с ней двинулся дальше, обдумывая на ходу, что все они имели в виду. Лично я в своих действиях не видел ничего столь особенного, чтобы делать такую значительную мину. И говорит, что я не прав, и скоро это пойму. Интрига, однако. Может, разводят меня? Да ладно, разберусь. Главное, Старлей внес меня в списки маршевой роты. Документы из суда его вполне устроили, как и мое объяснение того, как я тут оказался. Мало ли что бывает. Шли мы долго. Уже стемнело, когда нас вывели в расположение какой-то части, похоже, штаб стрелковой дивизии. Ну да, так и есть. Это был штаб 53-й стрелковой дивизии 63-го стрелкового корпуса. Это его части обороняли и Магилев, и Оршу. К слову, командир этой дивизии сдался немцам во время прорыва из окружения и потом вроде как сгинул в лагерях. Однако здесь командовал совсем другой полковник. Я расспрашивал у местных, и оказалось, что прежний командир дивизии, полковник Бартенев, погиб еще трое суток назад во время артналёта. Сейчас командир полковник Коновалов что ранее исполнял должность начальника штаба этой же дивизии. Да уж, потоптался я по местным бабочкам, или это другой путник? Ну не знаю. Я отклонения от канона замечал только там, где сам действовал, да и для арены боёв Великой отечественной. Эти события что капли в море, и наверняка остались незамеченными. Во всяком случае, я очень на это надеюсь. После тяжелого марша мы сидели, кто где, ожидая, что будет дальше. Многие дремали, Уже через пятнадцать минут после прибытия меня стали выкликать, и когда я опознался, подошедший боец велел следовать за ним. Пришлось пробираться через сидящих и лежащих людей. Но наконец я вышел на свободное место и догнав сержанта, явно помдежурного, вскоре оказался у палаток штаба. Там усталый майор с красными от недостатка сна глазами потребовал у меня документы из суда. Видимо, старлей доложил обо мне изучил их и написал направление в состав 223-го стрелкового полка. Меня уже хотели выпроводить, когда я возмутился. Товарищ майор, а красноармейская книжка? У меня никаких документов нет, кроме этого решения суда, да и его вы забрали. Нет у нас свободных бланков для красноармейских книжек. Нету. Командиры знают своих бойцов в лицо, опознают. Я доставал из нагрудного кармана гимнастерки чистый бланк красноармейской книжицы, и положил ее на столик перед майором, пояснив: я догадывался, что так будет, и после суда потребовал выдать мне бланк. Майор взял книжицу, изучил ее и заинтересованно посмотрев на меня, спросил: «Еще есть? Откуда, товарищ майор, хорошо хоть эту выпросить смог. Что-то я тебе не верю. У нас бланков даже для младших командиров нет, а ты хочешь, чтобы я оформил эту книжицу на простого красноармейца?" "Раз есть, обязаны оформить, товарищ майор. Ты мне поговори еще» ты же бывший снабженец. Не может быть, чтобы у тебя только одна книжица была. Значит так, отдашь что есть, и нету на тебя оформим. Раз она тебе так нужна. Шесть еще есть, мне хотя признался я. Ложь легко слетала с языка. Когда старшина, что мне бланк выдавал, отвернулся, я еще шесть свистнул из стопки, то есть позаимствовал. Товарищ майор, а вы снабженцев не были? Почему не был? Был. Неделю назад вот перевели в штаб. Теперь начальник штаба дивизии Рыбак рыбака видит издалека, пробормотал я, передавая ему еще шесть бланков. "Это да", подтвердил майор и велел немолодому лейтенанту оформить бойца. Забрав бланк, лейтенант велел мне идти за ним и в соседней палатке быстро оформил меня. А чтобы он не ошибся, я написал на листочке все нужные данные: имя, отчество и фамилию, день, месяц и год рождения, и он переписал. Оформили меня в первый батальон полка, первую роту и первый взвод. Отделения уже не писали. Не было такой практики. Да и фотографий бойцов в документах нет. Отличное поле деятельности для диверсантов. Лейтенант ушел в секретный отдел, как я понял, метки поставить и вскоре вернул мне бланк, уже полностью оформленный. Номер оружия также внесли в красноармейскую книжицу. Я убрал документ в карман гимнастерки и покинул палатку. Мне велели ждать всю нашу маршевую роту в 140 голов, а это мизер отправляют в 223-й стрелковый полк, понесший в последних боях серьезные потери. Он недалеко располагался, и нас поведут туда. Кстати, Старлей, который привел роту в дивизии, главный химик, отвечает за это направление. В последнем налёте он пострадал, поэтому немного хромает. Все это я узнал, пока крутился у штаба. А вообще дивизия, выходя из окружения, потеряла почти все тяжелое вооружение, но до сих пор находится на первой линии, то есть на передовой. Ее бойцы тонкой ленточкой держат оборону на восточном берегу Днепра, не так и далеко от Шклова, уже оккупированного немцами. До противника тут километров шесть по прямой. Сопровождающий от полка прибыл только через час. В полночь мы добрались до полка и нас оставили отдыхать в овражке. Утром начнется распределение. Я отошел в сторону, вывел на поверхность земли голову Голема, будет меня охранять и поднимет, если что. Постелив плащ-палатку и накрывшись шинелькой, вскоре уснул держа винтовку под рукой. Да, всех бойцов маршевой роты вооружили, даже пулеметы дали, аж пять штук ручных. Разнообразие оружия удивляло. В большинстве винтовки Мосина, всего три карабина, девять винтовок СВТ, 3 АВС и старый ППД. Этот пистолет пулемет с обгорелым прикладом и всего двумя рожковыми магазинами, без подсумков, вручили старшине, старшему по званию в нашей роте. Это один из тех командиров, что получил красноармейскую книжицу из бланков, отданных мной майору. До старшины включительно все получают красноармейские книжицы. а от младшего лейтенанта и выше командирские удостоверения.